Вы плететесь в хвосте традкизма. Лучше быть в хвосте ульва, чем задницей у запорожника. Старое время за такое бы поморди. Время было пока еще новое и обошлось без мордобоя, хотя Ниночкин пролетарский друг Семен Савельевич строило не раз вожделенно взвешивал в руке непочатую банку царских рыжиков. Автоматически растирая щеткой кисти рук и предплечья, профессор Градов старался не смотреть на коллег. Впрочем, и остальные участники операции Греков, Рогозин, Мартьянов и Очкин мылись молча и самоувлеченно. Никому его в голову не приходило этой ночью демонстрировать какие-либо излюбленные профессорские штучки: юморок, ли мычание, ли оперные арьи.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 на случай чего-нибудь непредвиденного. А мы начнем помолясь. Боже, подумал Градов, не участвовать в этом, ничего толком не понимая, замороченный и растерянный, однако уже отстраненный от этого, освобожденный. Он пожал плечами, стараясь не выказывать своих эмоций. Что ж, вы начальник.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 За веткой черемухи в черной рессорной карете, За капором снега, за вечным заменничным шумом. — Семен, ты слышишь? Сема — Сема. Она как бы влекла под руку, как бы тащила, Все время теребила своего долбоватого избранника, стройла,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 Все это за таборы, капоры, ребус какие-то, пробасил он. Ну, Семенка, огорченно заскулила Нина. Это же гений, гений. Семён, пожалуй, прав, сказал Сава Китайгородский. Он шёл в длинном чёрном пальто, на крахмальная рубашка светилась в ночи. Черемуха и снег как-то не сочетается.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 Она отпустила руку Семёна, побежала вперед и первая достигла обрыва. Внизу серебрилось и слегка подзалачивалось излучина реки. За ней в предрассветных сумерках обозначались редкие огни Хорошова и Сокола. До рассвета ещё было далеко, однако дальние крыши и колокольни Москвы уже образовали чёткий контур. А это означало, что первый день ноября тысяча девятьсот двадцать пятого года будет залит огромным светом нечастого гостя России звезды именуемый Солнцем. Нино вернулась к подходящей группе. Вот они приближаются, влюбленные и друзья: Семка, Стёпа, Сава, Любка, Фагельман, Миша, Канторович, брат Кирилл.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 Чтоб все это со мной именно сейчас, что это я именно сейчас.